Глава 4. Уровень вашего управления механизмами недостаточен для разбора ликвидатора на запчасти. Требуется 500. К огромному сожалению, добычи в ликвидаторе не оказалось, а управление механизмами показало себя с не самой лучшей стороны. Этих самых механизмов в мире Тайлина было считанной единицы, и прокачивать навык для того, чтобы когда-нибудь в далеком будущем иметь возможность разбирать их на запчасти – не самое разумное вложение свободных очков характеристик. Навык, конечно, помогает взламывать экипировку других существ, но все это настолько ситуативно, что Тайлин начал серьезно рассматривать вопрос о том, чтобы от него отказаться – Если бы не Валькирия, то сделал бы это прямо сейчас. У них с Валией имелось семь слез алерона. Можно использовать один флакон и убрать лишние параметры. Но думать об этом раньше 20 уровня – глупо. К внутренностям механизма пробиться тоже не удалось. Не помогли даже пресловутые 10% шанса на успех от Раптора. Все время, пока действовала липучка – Взлом тщетно пытался перебороть заоблачные параметры механизма. Существо вне уровней осталось непокорным и, как только желе исчезло, развеялось темной пылью. О том, что ликвидатор вообще когда-то существовал, говорили лишь сквозные дыры в теле его победителя. Первым делом Талин выпил малое зелье регенерации. Необходимо избавиться от меток, Затем пришлось повозиться, чтобы стащить наполовину расплавленную броню. Электричество ликвидатора все же смогло навредить, превратив достаточно гибкий комплект в нечто монолитное и крайне неудобное. В проеме показалась голова Валии. «Наконец-то! Талин, мне пришло задание на твое уничтожение. Знаешь, во сколько тебя оценил император? Выменую звезду, сто тысяч монет и одну легендарную карту. «Солнышко, если у нас будет плохо с деньгами, придется тебя дать на растерзание». «Я тебе отдам!» – возмутился Талин и нажал на последний рычаг. Варгот занял свое место и включился кондиционер. Прохладный воздух обдул лицо, и пришло ощущение безопасности. «Пусть кто-нибудь попробует проломиться через восьмой уровень брони». Решив, что давно не открывал свойства, Талин вывел перед глазами табличку – и нахмурился. Чего-то не хватало. Исчезла строчка с налогом. Талин помотал головой, отгоняя наваждение. Строки действительно не было. Поиск по логам подсказал, когда это произошло. В тот самый момент, когда император изгнал преступника из империи и отправил за ним ликвидатора. «Вале, нужна твоя помощь. Что-то у меня странное творится». Активировав крылья, Талин залетел наверх. Глаза его невесты раскрылись от удивления. О том, что жених умеет летать, он благополучно умолчал. «Что, получается, без империи ты Богу не нужен?» Слова талина подрывали фундамент, на котором строилось государство. Непреложный факт. Пока работают шахтеры, добывающие кристаллы, остальные люди могут чувствовать себя спокойно. Бог их не покарает. Но то, что произошло с Тайлином – В корне переворачивает все представление о мире. Богу нет дела до человека, когда он проживает вне империи. «Слушай, может, в системе эти кристаллы вообще не нужны?» — предположил Талин. «Что если налог выдумал сам император? Он же функция. Знает, куда камни можно использовать. На собственную прокачку, например, или на что-то другое? Вспомни слова Ольсона». Кристаллы — это Ноа в слабой концентрации. Его зачем-то хотели собрать древние. Вдруг император продолжает это дело? Крамольные мысли пугали. Причем не только Валью, но и самого Тайлина. Что, если все, во что верили люди, окажется вымыслом, ложью? Ведь даже Бог не против того, чтобы ребята использовали кристаллы в собственных целях. Терминал, что система даровала Тайлину, находился на противоположной стороне горной гряды, примерно в 50 километрах от города. Сверившись с картой, Талин был вынужден признать временное поражение. Попасть на ту сторону можно несколькими путями, но каждый из них занимал несколько недель. Еще один бесполезный дар. Следующим днем в Мантруке состоялось глобальное совещание. Долину пришлось потратить один кристалл, чтобы обучить шаман эликсов человеческой речи, а двадцать – разложить на земле, запустив процесс зарядки от солнечной энергии. Что удивительно, ни не Волонил не разделяли радости от того, что численность города увеличилась. Травница пояснила «Теперь нас 180 существ. Это 180 монет в день только на еду». Не говоря о том, что всем нужно обеспечить жилье, тепло, одежду, инструменты, оружие. Где это все брать?» «Хорошо вы с собой приволокли генератор, несколько палаток, еды на пару дней, но этого мало. По-хорошему, людей надо отправлять в Кулмарт». «Две недели по серым землям?» – удивился Талин. «Там ликсов больше, чем ночных тварей. Большая группа не сможет пройти. Там у них есть шанс, а здесь их ждет голодная смерть». За год нам нужно 140 тысяч монет на еду. Сам знаешь, что в округе животных нет. Ликсы все сожрали. Сельское хозяйство за короткий срок не развить. Торговлю с соседями не наладить, потому что нет их, соседей. Ты понимаешь, что ты наделал, мальчик мой? — Мы можем установить стационарный портал, — предложила валия, но тут же наткнулась на извительные замечания сестры. — Подумаешь, сущая мелочь. «Всего-то и нужно, что построить дворец, городскую стену, храм и еще кучу всего необходимого. Начать и кончить. Без этих строений тебе не заполучить стационарный портал. Это основа городского строительства, сестренка». «Сама-то откуда знаешь?» Набычилась девочка, но тут слово взял Матар. Волонил хоть и помолодела, но дело говорит. «При Иссоре мы оба в городской совет входили». Частенько обсуждали расширение города. колмарту сколько лет? Тьма! но портал там восстановили всего 20 лет назад, когда стену закончили ремонтировать. Каждый раз, как Ликсы стену рушат, портал исчезает. Наверное, чтобы твари не пробрались в другие города. Я не знаю. Но и это еще не вся проблема. Впервые в спор вмешался Фориан. Если человек больше полугода проводит вне Империи... Он становится налоговым нерезидентом. Это означает, что он должен выплачивать годовой налог самостоятельно. У меня это семь кристаллов. У Волонил пять. У Матара и остальные, скорее всего, тоже по пять. Тебе нужно искать не только монеты ученик. Люди, которых ты привязал к Мэн Труку, через полгода умрут. У Матара дернула щека. Но глава стражников Кулмарта промолчал. «Сказалась выучка». «Вот кому стало нехорошо, так это Тайлину». Казавшаяся идеальная идея заполучить работников обернулась для него каким-то крахом. То, что у главы города не было налога, никак не сказалось на его работниках. Этот момент они обсудили в первую очередь. По словам Фориана, для того, чтобы не стало налога, необходимо изгнание, как у Тайлина. Даже клятва верности главе независимого города не избавляла от пожизненного ерма». Волонил признала себя поданной Мэнтрука, но строка с налогом у нее как была, так и осталась. Как и у Валии, вообще являющейся главой этого самого города. «Тяжело привыкать к языку», — послышался голос Бартрука. Когда-то имя шамана Ликсов звучало «Бардо но Валия настояла, чтобы и он, и его воины оставили лишь первое имя, отказавшись от рода. Ликсы спорили до последнего, с пеной рта доказывая, что без рода они никто. И тогда Тайлин ляпнул, что теперь их род будет зваться Трук. В честь города, что станет для ликсов новой родиной. Идею подхватили, и все 112 ликсов провели процедуру переименования, сменив трехсоставное имя на двусоставное. Казалось, мелочь. Но для шестилапых существ это стало целым событием, занявшимся утро. Право носить двусоставное имя даровалось немногим. Для этого существовала даже отдельная процедура. Так род Догиров уменьшился до одного представителя. Кадогир не стал отказываться от имени предков. «Кристаллы не станут проблемой. Я знаю, где их берут черные», продолжил мысль Бартрук землях, что некогда принадлежали племенам зеленых ликсов». Тайлин спроецировал карту, и шаман долгое время водил по ней пальцами, привыкая к человеческим названиям. Наконец, ликс ткнул лапой в точку на противоположном краю серых земель. «Здесь глубокий разлом, уходящий вглубь планеты. По краям много кристаллов. Новые появляются каждые полгода». Раздался всеобщий вздох разочарования. Расстояние до указанной шаманом точки в три раза превосходило расстояние до Кулмарта. Чтобы добраться до цели, придется двигаться восемь недель без отдыха. «Я чувствую раздражение, но не понимаю, чем оно вызвано». Оказалось, Бартрук не закончил. «Основной лагерь красных ликсов находится здесь. Всего в четырех днях пути». «Муродин точно имеет портал к месту добычи. Халас, конечно, никому не доверяет, но после исчезновения в Урги, именно красный шаман стал правой рукой лидера Ликсов. Нужно выкрасть Муродина и через пытки получить все, что нам нужно. У меня есть атрибут палач. Я готов лично этим заняться». В палатке повисло молчание. Мысль Ликса оказалась здравой но требовало обстоятельного обсуждения. Фориан понимал это лучше остальных. Списание кристаллов произойдет через семь месяцев. До этого времени еще дожить нужно. На повестке дня – еда и где ее достать? У кого есть мысли? Как насчет этого поселения? Тайлин указал рукой на небольшую точку на карте, всего в одном переходе от мэн -трука. Приграничная стоянка на 30 особей если судить по описанию сильно выходила за границы земель красных ликсов. Никак. Фориан отмел предложение. «Нам только халаса здесь не хватало для полного счастья. Ликсы переполошатся, если потеряют этот опорный пункт, и носом землю начнут рыть, чтобы докопаться до причин». «Фориан прав. Нападать на это поселение нельзя», подал голос Кадогир и ткнул лапы в точку чуть дальше уже внутри земель Красных Ликсов. «Вот наша цель. Это третья по численности деревни Красных Ликсов. Они чувствуют себя в безопасности, так как защитные стоянки находятся здесь и здесь. Воинов и шаманов в деревушке вообще не должно остаться. Халас забрал всех. Там только самки, детеныши и рабы. Следовательно, много еды, раздобытчики все в походе. Если мы пойдем этим путем... «Пусть он на день дольше, то сможем забрать все». Следопыты прикроют отход и заплетут следы. Бартрук подхватил идею. «Сделают отход в сторону другой границы». «Советник подал отличную идею. Хорошая битва, достойная добыча. Я пойду». «Не больше десяти бойцов», — предупредил Кадугир. «Нужен хозяин, я и шаман. Два следопыта». Два погонщика. Оставшуюся тройку выберет Бартрук. «То есть людей вы вообще брать не собираетесь?» – набычился Матар. «Нет». Слуга Тайлина посмотрел в глаза стражника, не отводя взгляда. «Люди слабы. Готов доказать это прямо сейчас». «Никто никому ничего доказывать не будет», – заявил Тайлин. «Матар, для существования в Серых Землях У тебя и твоих воинов еще слишком мало опыта. Это не город, даже не окраина. Выступаем сразу, как закончится совещание». «Да ты, смотрю, шустрый малый», — удивилась Волонил. «Выступать он собрался. Знаешь, Тайлин, одного того, что у нас появится еда, слишком мало для нормальной жизни. Нужно понять, что мы вообще собрались здесь делать. Откапывать мент рук», — твердо заявил юный глава изменил проекцию, высветив трехмерное изображение города. Нужно освободить от земли все строения, включая несколько сотен метров перед внешней стеной. Вот, досюда. Работы много, так что стоит начать как можно раньше. Послышался тихий присвист. Матар проникся объемами. «Землю лучше всего скидывать сюда!» Шаман Ликсов воспринял спокойно поручение главы. Но ее нужно укреплять лесами. Так можно сделать еще одну стену, внешнюю. Нужны доски и камни. А также плотники, камнетесы, носильщики, повар, в конце концов. Волонил потеряла терпение. «Мальчик мой, ты серьезно решил восстанавливать никому не ненужный город? Да еще в такой дале от всего остального мира, в самом сердце земель ликсов, это чистой воды безумие!» «Знаешь...» «Если мы тебя императору сдадим, нам не хватит монет даже на десятую часть твоих задумок!» Бог не дает заданий просто так волонил. Фориан в очередной раз обозначил свое присутствие на встрече. «Раз ему для чего-то потребовалось установить мент рук, значит, так тому и быть. Талин нужно купить по тридцать лопат и кирок, двадцать носилок, три набора слесаря». Несколько кубометров древесины, набор повара, ингредиенты для готовки. Я уже посмотрел в магазине. Это все обойдется нам в тысячу монет. На первое время хватит. Расчистим город, начнем возводить внешнюю стену. А Вале станет готовить еду. Так мы значительно сэкономим деньги». «Шаман, у Ликсов есть кто-то, кто понимает в строительстве?» «Нет». После недолгой паузы ответил Бартрук. «В плен попали лишь воины». «Слабых убили сразу, а самок, молодняк и умных красные волокли с собой». «Мотар?» «Еще не знаю», – честно признался глава стражи. «Успел познакомиться только с тридцатью, еще тридцать восемь на очереди. Много цифровых. Земледельцев, парочка шахтеров, есть даже один травник. Но столеров пока не встречал. Поваров, кстати, тоже. Но это еще не все». Фориан остановил начавшую было вставать Волонил. «Я не отпущу Тайлина, пока мы не раскопаем его куб. Что-то мне подсказывает, что в городе должны присутствовать оба главы, когда мы это сделаем. Так что сегодня мы занимаемся раскопками, смотрим, что там такое. Завтра уже отправляйтесь туда, куда хотите». «Тайлин, нужно выдать им всем должности», — послышалась мысль Валии это влияет на статус и на то как к нам будут относиться остальные согласен есть предложение кто будет кем да не против если я их всех назначу только за я не знаю об управлении городом ровным счетом ничего кроме того что все начали валить на меня свои проблемы раньше надо было думать когда принимал задание бога валия даже умудрилась усмехнуться и произнесла вслух фарианы волонил На правах главы назначаю вас первыми заместителями главы Мэнтрука. Матар, на время твоего вынужденного присутствия в городе ты станешь главой стражи. Кадогир и Бартрук – на вас ликсы. Отныне вы – советник и шаман клана Трук. Тайлин и я остаемся вождями ликсов и главами города. Своих подчиненных можете назначать сами. Да будет так. Вокруг каждого из присутствующих Возникло белоснежное сияние, и Волонил застонала. «Сестра! Ладно, Тайлин, я уже привыкла к его беспечности. Но ты-то куда? Где ты монеты на зарплату возьмешь? Кто-кто, но ты-то должна понимать, что произойдет, если не сможешь выплатить вовремя наше довольствие. Боже, с кем я связалась?» Случилось странное. Фуриан поддержал свою спутницу, скептически покачав головой. Нахмурившиеся подростки синхронно открыли замигавшую пиктограмму управления городом и добрались до новой кнопки «Зарплатная ведомость». Фориан Тарн. Первый заместитель главы. Оплата – полторы тысячи монет или сорок пять тысяч золотых в неделю. Волонел Револт. Первый заместитель главы. Оплата – полторы тысячи монет или сорок пять тысяч золотых в неделю. Матар Луз, глава стражи, оплата 100 монет или 3000 золотых в неделю. Кадо Гир, советник Ликсов, оплата 500 монет или 15000 золотых в неделю. Бартрук, шаман Ликсов, оплата 500 монет или 15000 золотых в неделю. «Откуда так много?» – воскликнул Тайлин. «Оттуда!» – проворчал Фариан. «Разве тебе не показалось странным, что у твоего опекуна не было советника или заместителя? Потому что это дорого стоит». «Почему дорого?» – поразился Матар. «Три тысячи золотых в неделю? Нормальная зарплата для приграничья. У меня такая же в Кулмарте была. В столице, конечно, денег больше, но там и головняка хватает. Кстати, а можно мне зарплату монетами, а не золотом? Я не знал, что их тоже можно получать». «У тебя есть семь дней, чтобы отыскать монеты, мальчик мой». Волонил нашла в себе силы не вставлять в речь матерные ругательства. Хотя очень хотелось. «Ты не можешь нас уволить. Тебе придется выплачивать оплату сразу за три месяца. И только попробуй просрочить платеж. Узнаешь, как Бог относится к нерадивым главам. Поверь, тебе не понравится. Все, Фориан, давай закругляться, пока не опять чего-то не натворили». «И да, предупреждаю всех, Никаких новых назначений. Вначале разберемся с получением монет. Потом перейдем к кадровым вопросам. Всем понятно? Отлично. Фриан, ничего не хочешь сказать? Шаман, мне нужны ликсы. Нужно быстро расчистить одну площадку. талин с тебя тысяча монет. Все. Всем приниматься за работу. Город сам себя не восстановит. Взрослые перехватили инициативу и принялись действовать, оставив ребят в палатках одних. Валя виновата посмотрела на Тайлина и чуть не плача произнесла. «Я не знала, честно. Мне казалось, так будет правильно. Ладно, что сделано, то сделано. Смотри на это с другой стороны. Теперь у нас есть команда, которая займется восстановлением. Им же надо зарплату отбивать. Думаю, Бог не допустит халявы. Но где мы найдем монеты?» У нас всего семь дней. В нашем случае практически вечность. Не переживай, если станет критично. У меня найдется, что продать. Тайлин, к сожалению, посмотрел на валяющегося у его ног дракона. Легендарная карта может принести два с половиной миллиона монет. Но это на самый крайний случай. Расставаться с Лиходуном Тайлин не желал. Фуриан потратил монеты, и начались грандиозные раскопки. Шаман с Матаром ушли из города оценивать местоположение внешней стены. Вместе с ними отправился большой отряд цифровых выдирать траву, устанавливать доски и стаскивать камни в одну большую кучу. Самые сильные ликсы схватили кирки, лопаты, носилки и принялись вгрызаться в слежавшуюся за века землю, высвобождая строение Мэнтрука. Главный отряд, как и планировал Фориан, занялся созданием дыры к загадочному кубу. Тайлин поразился работоспособности своих бойцов. Ликсы не жаловались на усталость, не требовали отдыха, не стонали от нагрузок. Они копали землю, и Кадо Гиру приходилось самолично менять каждого, кто, по мнению советника, устал. Так продолжалось несколько часов. Тайлин успел облазить остатки Мэнтрука сформировав стопроцентную карту города. Выяснил, что озеро уходит глубоко под горы и даже собрал парочку цветов, растущих в степи. Ни на что другое его возможности сейчас не хватало. Даже Вале помочь не получалось. Девочка варила ужин под бдительным руководством Волонил и опытный цифровой. Стоило Талину нагрянуть к ним в гости, как женщины зашипели, угрожая оставить любопытного юношу без еды. Пришлось ретироваться. «Вождь! Ты нужен!» – раздался крик. И целая ватага людей ринулась к вертикальной шахте. Ликсы рыли напрямик, вытаскивая землю наверх ведрами. Талин приблизился к месту раскопок и поразился. Тройка копателей смогла за считанные часы добраться до подвалов города. «А это пять метров земли и два метра чистых камней!» с ходу запрыгнул в яму и активировал крылья. Послышалось многозначительное хмыкание Фариана, но его ученик лишь улыбнулся. Парнишка давно хотел рассказать о своем приобретении, но все повода не было. Кроме Валии, никто не знал, что он умеет летать. Спустившись, юный глава города уставился на мерцающие предметы. Под одним из камней копатели обнаружили погибшего. Вы нашли место гибели человека со сорок седьмого уровня Эквигриф. Получен виртуальный инвентарь на 26 слотов. Получен праздничный наряд аристократа. Получен браслет голографический альманах Ментрука. Продолжайте копать, приказал Талин и взлетел к остальным. Найдя взглядом Фариана, Юный алхимик протянул ему виртуальный инвентарь. «Наставник, это вам. Беднягу придавило плитой. Он даже последнего слова сказать не успел. Видимо, в день гибели Мянтрука здесь творилось что-то страшное. Город не просто так пришел в запустение. Кто-то на него напал. Или что-то». Фориан без раздумий протянул виртуальный инвентарь, волонил, прибежавший сюда от костра с котелком. Девушка кокетливо улыбнулась и мигом нацепила на себя ценность. «Господа хорошие, вы понимаете, что это значит?» На лице травницы появилась улыбка. Не увидев ответной реакции, Вланил вздохнула и пояснила. «Не может быть такого, чтобы этот несчастный оказался единственным погибшим древним. Значит, нас ждет много новых открытий и, как следствие, много добычи». Праздничный наряд аристократа. «Мальчик мой, за сколько его можно продать?» «Десять тысяч монет», — ответил Тайлин, сверившись с магазином. «А браслет за тридцатку?» «Браслет пока попридержи. Надо разобраться, что это такое. Слишком название говорящее. А вот одежку продавай без вопросов. Если мы доживем до званого бала, то купим себе что-нибудь этакое». «Может, стоит всем примерить его?» — предложил Тайлин. «Запишется в память, а мы потом через мимикрию...» «Дай сюда!» – потребовал фариан даже не позволив своему ученику закончить мысль. Волонил лишь фыркнула и вернулась помогать Вале изготовкой. Судя по подгорелому запаху, что-то у девочки с этим не получалось. Примерка заняла еще час. Забавный костюм древних не налезал на броню. Потому приходилось полностью раздеваться и напяливать на себя вначале причудливые штаны со складкой впереди, затем белоснежную сорочку, какую-то удавку на шею, именуемую «бабочкой», и под конец шел смокинг – приталенная куртка. Одежда древнего подходила каждому, изменяясь по форме и размерам, так что даже Матар пару минут щеголял в нарядной форме. Правда, особого восторга этот костюм ни у кого не вызвал – Ни красок, ни мишуры, ничего-то невероятного. Простая черная ткань. Даже карманов не было. Наконец, этот момент настал. Из шахты послышался грохот и радостный крик ликсов. «Вождь, мы пробились!» На сей раз подскочила Валия, оставив волонел колдовать у костра и исправлять все то, что девочка натворила с едой. «Без меня ты туда не пойдешь». «И не собирался». На всякий случай заявил талин обнял невесту и прыгнул вниз. Варгот с легкостью справился с такой массой и позволил мягко опуститься на дно шахты, которого, к слову, не было. Оно провалилось, и тройка лихсов висела на веревках. Приказав вытаскивать копателей, Тайлин начал опускаться ниже. Заработали сканеры, и перед глазами ребят появилось огромное пространство – Толстые колонны удерживали огромный свод, провалившийся лишь в одном месте, именно в том, где и копали ликсы. Тайлин аккуратно спустился на пол, не опасаясь ловушек. Если они здесь когда-то и существовали, то за три тысячи лет должны превратиться в пыль. Сделав несколько шагов вперед, ребята очутились возле черного куба. Издали он выглядел монолитным. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что одна сторона примыкала к остальным. Как будто бы была... «Это плита!» — воскликнула Валя. «Помоги! Ее нужно оттолкнуть в сторону!» Юные главы города навалились, и спустя несколько секунд услышали скрежет камня по камню. Нехотя сопротивляясь, но плита двигалась в сторону, высвобождая проход. Еще одно усилие и дыра оказалась достаточной для того, чтобы забраться внутрь. Не только Тайлины Валия, но и система в том числе, заполучила доступ в это помещение. Она оценила странные механизмы, после чего ответственно заявила. «Вы обнаружили пункт управления древним городом. Данный механизм и ряд предметов подлежат незамедлительной утилизации. Вы получаете компенсацию за изъятые предметы» в соответствии занимаемой должностью и открытыми заданиями. Легендарная карта «Страж». Легендарная карта «Строитель». Легендарная карта «Архитектор». Чертеж «Селесарная мастерская». Чертеж «Кузница». Чертеж «Столовая». Чертеж «Стационарный портал». Виртуальный инвентарь на 50 слотов. Всего 10. Вы нашли место гибели человека 72-го уровня, Вада, Исраг. Получена запись «Последнее слово».